и так замерзнет. На ее счастье, — продолжал кузнец, — шлялись по лесу своим обычаем два зимних ухаря — Морозко да Метелица. Ну, ты их знаешь. Да с ними третий, товарищ Левенсон. Он, говорят, из разгром книги привлудился. В кожаном кафтане кургузом стал у них за старшего, — и не приказал девицу морозить и заметать, а велел вывести к людям, ну, то есть к нам. Тут ее признали, обогрели, стали думать думу, и вот что надумали. Куриное варево привело жихаря в ум, он стал слушать внимательно. «Что нам опять без власти сидеть, друг дружке головы листать?» Жупил нас, приучил к лютости, теперь не отвыкнуть. А тут готовая княжна, хорошего роду, законы понимает, даром что не замужняя. Ну, самых недовольных утихомирили, да и присягнули ей на верность. А что делать? Неведомо, когда ты проснешься, да не примешься ли сызного в кабаке княжить. Так, так, сказал жихарь. и забарабанил пальцами по столу. «Тут ведь еще какая выгода!» — сказал акул вязывый лоб. «А абсурда-то думает, что падчерицев живых нет, поскольку ее прислужников-то Карепана да еще одного Морозка все-таки в лесу упокоил, ну, чтобы по справедливости. Мужа своего, Перебора Недосветовича, она уже по идее уморила». А у кариночки нашей, на кривлянское княжество все права на лицо. И мы, как окрепнем и урядимся, пойдём их воевать, и никто не судит. Жупила том и мечтать не мог. Жихарь укрыл лицо в ладони и сквозь пальцы поглядел на кузнеца. Эх, все-то меня предали, сказал он. Ятдыр ок размечтался, стану княжить, к Яртуру послов снаряжу, хвалиться буду. Но-но ну, да ничего. Воркола подлил, чих орду на распыл пустил. Ане уж-то девки убоюсь. Как пришла, так и уйдёт, пусть только дороги обсохнут. Кузнец поглядел на него с сожалением и подлил в звару в миску. За такое тебя люди свиньёй собачьей назовут и правильно сделают, сказал он. Кабы ни кнежна, ты бы до сих пор колодой пребывал. Сколько ночей она рядом с тобой пересидела, смотрела, чтоб ты дышать не перестал. И голками колола, травяные сборы составляла. Зелёную бабушку среди зимы ухитрилась разбудить для доброго совета. Ночь сидела, а днём законы составляла. Многоборскую правду. Другой князь хоть два век проживи, такого не удумают. Теперь у нас всякое дело предусмотрено, всякая вина и всякое наказание.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 А лихвы за зиму сколько набежало мне взор теперь первый богач на всё многоборье это когда же скажи на милость богатыри долги-то платили ощерился жихар обождёт не треснет вот ворочусь из похода тогда возможно и посчитаемся коли добыча выйдет несметная а я буду добрый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 А ты словно ба радуешься, сказал богатырь. Словно тебе мёдом этот закон намазан. Тебе нас теперь не понять, с сожалением сказал кузнец. Беда тому, кто перемены в державе проспал. Будешь во все углы ты как слепошарый. Ну всё мне долговая яма, сказал жихарь. Народ не бось выкупит. Я ведь вас от злодея освободил. Вольность богатой дёрвал.